Александра. Эпиграф. «Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. Если же ее решить нельзя, то беспокоиться бесполезно». Из книги Хагакура «Сокрытая в листве». «Ну ты козел», — зло сказала я, когда Михаил наконец умолк. Диктофон перекочевал с пола в карман куртки, и я чувствовала себя выжатой и очень уставшей физически. Михаил поднял такую волну ненависти, что она, казалось, сейчас захлестнет весь этот подвал, затопит все вокруг, выбьет дверь и выплеснется на улицу. На выходит, Никита оказался прав. Корни зла следовало искать в далеком Сашином прошлом, в том самом клубе единоборств. Как же давние обиды и зависти скорежили этому человеку всю жизнь, что он стал убийцей, Но я знала много всяких историй о неудачно сложившихся жизнях и о том, что толкает людей к криминалу, но такого, чтобы человек с детства из зависти кого-то ненавидел, настолько, чтобы ослепнуть и очерстветь так, как Михаил слышать не доводилось. «Ну что, ты узнала, что хотела?» — прогнусил он. «Я все сказал. Давай договариваться!» «А я тебе не обещала ничего», — спокойно ответила я, — «Не обещал Вон, Ольга подтвердит. Вызываем ментов». Поток проклятий и угроз понесся из-за шифоньера, но меня это никак не трогало. Я спокойно набрала номер, коротко обрисовала ситуацию и сбросила звонок, следом сразу набрав дядю монию. Адвокат никогда не помешает. Дядя Моня приехал раньше, находился где-то недалеко. Когда, спустившись в подвал, он увидел поле боя, ему стало весьма ощутимо нехорошо — Присев на стул, он вынул большой клетчатый платок и стал обмахиваться им. «Саш, деточка, мазил тофту, как ты могла? Разве можно так с молодым человеком, хоть он и отпетый бандит?» Сзади меня тихо прыснуло в кулак Оля. Дядь Моня казался совершенно мирным толстячком, не способным даже обидеть муху. Кто бы знал, что в свое время он сидел за махинацией с какими-то красками для волос, от которых барышни лысели и приобретали кожные заболевания. Правда, было это в 70 семидесятых годах? «Дядя Моня? Вот знакомься, это и есть наш убийца в коричневой дубленке, за которого мой Акела парится на нарах», — светским тоном произнесла я, и дядя Моня сразу перестал быть благодушным и жалостливым. «Так что ж ты ему причинное место-то не отстрелила-то до сих пор?» «Ну, в принципе, это можно», — как бы сомневаясь, произнесла я, и с удовольствием увидела, как в испуге дергается Михаил. «Да ладно, это ему и без меня устроят на зоне. Главное ведь...» правильную информацию слить да дядя мони только головой покачал как раз в это время приехали сотрудники отцепили подвал на к нам спустился старый приятель карепанов вместе с русичем наилем ба какие люди протянул корепанов оглядывая нашу компанию паршинцева а ты то тут как но увидев зеленые ольги на лицо и синяк на шее перестал ерничать досталось есть немного «Вы, Александра Ефимовна, как шкатулка с секретом. Каждый раз разная», — галантно обратился он ко мне. «Подозреваю, что антураж дешний и ваших рук дело». «А что это меняет?» — враждебно спросила я. «Вон там в углу лежит меч, похищенный из нашей квартиры. Если присмотритесь, то обнаружите на рукояти отсутствие того самого куска яшмы, который у вас единственная улика против моего мужа». «А вот это знакомьтесь. И есть тот самый серийник по имени Михаил». Ничего другого я, к сожалению, не выяснила. А вот это... Я подошла к полке, закрытой шторой, потому что самое вкусное всегда приберегает на десерт и дернула занавеской в сторону. А вот это и есть бундори, отсеченные головы врага. Ну, в нашем случае это просто случайные бомжи и любовница господина имитатора. Когда оперативники повернулись к полке, я испытала злорадное наслаждение. Карипанов зажал рот рукой, а Русич Наиль побледнел так, словно вот-вот упадет в обморок. Дядя Моня что-то пробормотал про себя, молился, видимо, а Ольга просто закрыла глаза. «Кошмар какой!» — пробормотал Карипанов. «Я бы заострила ваше внимание на том, что последняя голова совсем свежая, если это слово уместно в данном контексте, — продолжала я совершенно спокойно, хотя это давалось мне с трудом. — Это говорит о том, что мой муж не совершал убийств, и любой эксперт это подтвердит. Вон хоть, Ольга!» «Убийство!» — поправил карепанов Убийство Александра Айпимовна, последнего убийства девушки. А Паршинцева теперь вовсе лицо заинтересованное. Судя по всему, тоже потерпевшая но «Ну, не Саигачев же меня сюда приволок, — воскликнула Ольга. Но Карипанов только отмахнулся. — Разберемся. — Я почувствовала, что сейчас кинусь на него и задушу. Повалю на пол и буду сжимать на шее пальцы, что есть силы, пока он не задергается и не затихнет. — Этот человек упорно не хотел замечать очевидного, даже когда я принесла ему доказательства на блюдечке. К счастью, дядя Моня неплохо меня знал, а потому тяжело поднялся со стула, обхватил меня рукой за талию и прижал к себе. «Молодой человек, вы бы как-то полегче с людьми, у девочек стресс, им бы на воздух, а вы...» «Сейчас опросим отпустим», — буркнул карепанов и заорал, обращаясь к кому-то наверху. «Пусть сюда фотограф спустится, отснимет все, и экспертам можно заходить». Я почти физически почувствовал как Ольга сжалась. Видимо, по ее прикидкам, сейчас сюда должен явиться нарбус. Так и вышло. Валентин Станиславович осторожно спускался по ступеням, неся тяжелый чемоданчик со всем необходимым. Увидев Ольгу, он чуть замешкался на последней ступеньке, но потом нашел в себе силы и приблизился к ней, подавая руку. «Поднимайтесь, Оля, пол холодный. С вами все в порядке, скорая не нужна?» «Нет, спасибо. Я хотела...» Но он перебил. «Извините меня, Паршинцева. Я обвинил вас совершенно огульно, а вы были правы. Мне на днях прислали диск с записью. Стасия действительно связана с какими-то уголовниками, и деньги она взяла из сейфа, возможно, по их указке. Вы можете вернуться на кафедру и продолжать работать на диссертации». Я отметила про себя... И все равно он не допускает мысли о том, что его дочь сама виновата в том, что с ней происходит, и что деньги она тоже брала сама лично для себя, чтобы покрыть долг. Но нет, отцовское сердце так и не смогло принять такую правду. Кто угодно виноват, но не его дочь. Ольга же удивила меня. Спасибо, Валентин Станиславович, но я не вернусь. Ну как же, вы ведь уже готовы к написанию диссертации? Не буду я ее писать. И вообще, я отдохну полгодика, а потом буду пробовать себя в нормальной анатомии. Нарбуз посмотрел на меня, и мне осталось только пожать плечами. Я тоже слышал об этом решении Ольги впервые. Но пусть. Может, ей так будет проще. На самом деле, я не могла даже представить, как она будет приходить туда, откуда ее с таким позором выгнали, обвинив в том, чего она не совершала. Я бы не смогла. Оперативники, меж тем, планомерно осматривали подвал, делали снимки, вели протокол, все своим чередом. Мне же страстно хотелось на воздух, на снег, упасть сплошмя и лежать, глядя в темное ночное небо. Теперь Акела вернется домой. Я в этом не сомневалась. Не забыть бы только отдать этому карепанову диктофонную запись. Там Михаил собственным голосом все подтверждал, и про убитых бомжей, и эту девушку, и про ненависть к моему мужу, и про острое желание доставить Сашке неприятности. Только бы прислушались, только бы не стали снова предвзято смотреть на моего Акелу, в прошлом связанного с криминальным... Миром мастера боевых искусств. Я не вынесу, если что-то пойдет не так. «Дядь Мойн», — шепотом пробормотала я, отвернувшись так, чтобы работавшие в подвале опера не смогли меня слышать. «А у меня ведь есть запись признания этого Михаила. В кармане лежит диктофон. Что делать?» «Делай вид, что тебе плохо». Тоже еле слышно пробормотал старый адвокат. Я тебя наверх выведу, мы быстро в машине пленку перекатаем, чтобы два экземпляра было. А я так и сделала. Уж что что, а изобразить сердечный приступ моих актерских данных вполне хватило. Дядя Моня заботливо вывел меня из подвала, помахал адвокатскими корками перед носом бросившегося на перерез милиционера и увлек меня в свою машину. Там на заднем сиденье мы прокрутили сначала запись монолога Михаила, потом дядя Моня постучал водителю, и тот, порывшись в бардачке, дал ему какое-то устройство. Что уж там делал, я не смотрела, занятое наблюдением за действиями милиционеров. В чуть приоткрытое окно для меня доносились обрывки чудовищных баек, в которых количество отрубленных голов достигало уже десятка. Да, если так пойдет дальше, то доблестная милиция полгорода завалит. Подумала я злорадно. Фантазеры. Дядя Мони толкнул меня в бок и протянул кассету. «Держи, копию оставлю себе, а эту давай-ка отнесем тому юноше в кожаном плаще». Я фыркнула. Юноша был примерно одних лет с моим акелой но, разумеется, для дяди Мони это никакого значения не имело. Мы вышли из машины, и отчаянно захотела вдруг курить, но вспомнила, что последнюю сигарету успела употребить в подвале. дядь моня а из твоих пацанов кто-то курит?» только Филипп курит». «У него возьми», — сразу понял мою проблему адвокат и махнул целохранителю. Широкоплечий черноволосый парень, похожий на выходца с Кавказа, оттолкнулся от машины, облокотившись на которую стоял и подошел. «Слушаю, Моисей Израилевич». «Дай девочке сигаретку, пока она у нас тут не позеленела от избытка свежего воздуха». Со старческим брюзжанием проговорил дядя Моня, и передо мной мгновенно возникла открытая пачка сигарет. «Спасибо». Стелохранитель щелкнул зажигалкой и вернулся на прежнее место, а я с удовольствием затянулась, хотя табак оказался крепковат. «Долго мы тут еще торчать будем?» — поинтересовалась я. «Так кто же их знает?» — махнул рукой дядя Моне. «Как провозится?» «Можем и до ночи». «Так не пойдет. Ольгу надо врачу показать, у нее синяк на сонной артерии. Да и явно сотрясение мозга есть. Как бы ей тут хуже не стало». «Ну, таки это не от меня же зависит». Дядя Моня на миг стал похож на огромного добродушного колобка, но в ту же секунду выражение глаз изменилось и стало прежним, жестким и внимательным. «Плохо, что не от тебя», — вздохнула я, отправляя курок далеко на крышу гаража. «Ты вот скажи лучше, что теперь будет с Акеллой. По сути, есть признание этого клоуна, есть меч, есть, в конце концов, головы отрубленные, одна из которых уже после того, как Акеллу в СИЗО катали Разве недостаточно?» Дядя Моня молчал, и мне в этом молчании чудилась какая-то пакость. По моим представлениям выходило, что теперь-то Сашкина невиновность абсолютно очевидна, и даже преступник пойман. Так и какого черта держать в СИЗО невиновного человека? Но дядя Моня, кажется, моих убеждений не разделял. «Ты понимаешь, Сань, это же дело такое, тонкое!» «Да что мешает-то?» Я уперла руки в бока и, кусая к напряжению губу, смотрела на адвоката, который явно темнел». «Ну, меч-то все одно Акелли принадлежит». «И что?» — теряя терпение, уже почти кричала я. «И что? Его украли, украли, понимаешь?» Дядя Моня вынул платок, промокнул лоб и щеки, хотя на улице было довольно холодно. Это я не замечала мороза, разгоряченное произошедшим. «М, м так и ты это, Саня, не арика на меня!» Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, заговорил адвокат. «Взяла привычку на голос брать, прямо как батя твой. Ну, он-то хоть по праву, а ты...» Соплячка. Ого! Даже кровь бросилась в лицо от подобной отповеди. Самое ужасное, что дядя Моня прав. Я совершенно перестала себя контролировать. Надо срочно мириться и извиняться. Мгновенно поменяв тактику, я подхватила его под руку, прижалась всем телом к теплому боку и замурлыкала. «Ну, дядечка Монечка, ну, ну ты ведь понимаешь, а? Я же не со зла. Я потому что волнуюсь». «Ну, ты вот только представь, муж в тюрьме, в руках доказательства его невиновности, а мне говорят, нет, мол, Саня, еще ничего не закончилось. Как теперь-то, а? Ну, прости, а?» Я оттерлась носом о рукав его дубленке до тех пор, пока дядя Моня не вздохнул и не погладил меня по голове ладонью. «Э-э, всыпать бы тебе, Санька, да не почину мне. Ладно, мир. Но чур больше глотку на меня не дери, поняла?» Я виновато кивнула. «Не то чтобы я так уж боялась дяди Монии...» Нет, просто на самом деле стало стыдно за свое поведение. Дядя Моня всегда заступался за меня перед папой, кормил шоколадками и рассказывал иногда какие-то грустные еврейские сказки, когда я болела. И ведь именно дядя Моня с Бесо защищали меня и Келлу, когда выяснилось, что мы с ним любовники, а папа едва не пристрелил моего будущего мужа. И пристрелил бы, если бы не эти два толстяка, сумевшие его уговорить. Нас отпустили только к ночи, папа успел оборвать мне телефон звонками, хотя дядя Монни терпеливо объяснил ему перед этим, в чем дело. Но нет, папенька желал лично убедиться, что со мной все в порядке, и я, сдерживая раздражение, отвечала на его вопросы, стараясь не очень углубляться в суть происходившего. Я настояла на том, чтобы ехать не домой, в больницу. Ольгина зеленое лицо не внушало оптимизма, а кроме того ее отчаянно тошнило. В общем, все признаки сотрясения были на лицо. И дядя Моня, вдохнув, повез нас в больницу, отрядив Филиппа отогнать мой мотоцикл к его коттеджу. «Потом заберешь», — заявил он, когда я попробовала протестовать. «Хватит кровь из Фимы пить! Он от твоих байкерских шуточек только отходить начал, а ты снова за старое!» «Если бы не это старое, сейчас было бы много нового», — пробурчала я. «Например, мы бы дамочку не в больницу везли, а в морг. В черном таком пакетике!» Ольга, стоявшая рядом со мной, вздрогнула, ухватилась инстинктивно за моё плечо и пролепетала. «Саш, ну чё ты?» «Что, страшно?» Без улыбки спросила я, помогая ей забраться в машину. «Конечно. У меня вся жизнь за секунду перед глазами пронеслась», призналась она, когда я села рядом и взяла её за руку. «Ты не поверишь, Саш, так ужасно. Ничего ведь не видела ещё, даже не любила никого толком. «Ну, перестань!» Я обняла ее прижала к себе, чувствуя, как Ольга в этот момент расплакалась. Так хорошо держалась все время и вдруг... «Не надо, Олечка, ну не плачь, все уже закончилось. Будешь теперь жить долго, говорят, что те, кто смерть так близко видел, потом долго живут. Вот и ты будешь. И влюбишься в хорошего парня, замуж выйдешь, и детей заведешь». Я раскачивалась на сиденье, как будто баюкала Соньку и поглаживала Ольгу по вздрагивающим от плача плечам. «Саш, я тебе так благодарна!» — пробормотала она, наконец, подняв зареванное лицо. «Ты меня жизнь спасла!» «Дурочка ты!» «Знаешь, как мой Сашка сказал бы?» «Что теперь я обязана тебе всем, поскольку взяла на себя ответственность за твою жизнь. Спасший должен спасенному, слыхала?» Нет? Ну, вот, я тебе говорю». «Его отпустят теперь?» Вытирая слезы рукавом куртки, спросила Ольга. Я промолчала. «Это была как раз та ситуация, в которой от меня уже ничего не зависело. Я и так сделала больше, чем бригада оперов. Но, к сожалению, никакие мои старания не могли гарантировать, что вот сейчас я вернусь домой, а отопру дверь, а там на Софи лежит на боку Акела в домашнем синем кимоно и, подперев кулаком щеку, читает какую-нибудь книгу». Я готова была дать за это все, но, увы. И вдруг мне пришла в голову мысль. А ведь есть еще моя квартира и входная дверь, на которой Никита укрепил маленькую камеру слежения. И если этот Михаил приходил к нам в дом, имея слепок ключа, то его морда непременно окажется там на записи. Вот черт, а! Почему я не вспомнила об этом раньше? «Дядя Моня, поворачивай!» — заорала я, глянув в окно и поняв, что мы достаточно далеко от моего дома. «Поворачивай, это важно!» Дядя Моня с пассажирского сиденья повернулся ко мне, всем своим видом выражая вселенское терпение. «Деточка, ну зачем ты кричишь так, что у дяди мони звенит в ушах? Ты ведь сказала, едем в больницу. Вот Серёжа и везёт нас в больницу. Куда теперь поворачивать?» «Дядя Моня, ты не понимаешь!» Не слушала я, пытаясь нашарить в кармане Ольгиной куртки и свой мобильный, и не обращая внимания на её удивлённое лицо и открытый в изумлении рот. «Мне надо домой! Срочно, это важно!» Выхватив, наконец, мобильное, я набрала Никите и заорала, едва тот взял трубку. «Никита, быстро! Ноги в руки ко мне к, к квартире! Ты срочно мне там нужен! Срочно, слышишь?» «Если будете орать, оглохну и точно слышать перестану», — отбрел он. «Все, уже выехал». Сунув телефон в карман, я немного отдышалась обнаружила, что мы никуда не повернули, более того, просто стоим на обочине. «Ну, в чем дело-то?» «Объяснись!» — потребовал дядя Моня, гневно сверкая стеклами пенсне. «Ох, никто не верит сразу, а вот всем подавай объяснение. Хорошо, слушай. На двери моей квартиры стоит скрытая камера наблюдения. Ее Никитка воткнул еще первого числа. Так вот, если этот Миша был у нас, там есть его изображение, понимаешь?» «Ну что? Это было уже после того, как пропал меч?» «Да ядрит!» — не выдержала яд. но тут же виновато захлопнула рот рукой. «Прости, дядь Моня, ну вырвалась!» «Дело не в том, когда, дело в том, нафига вообще. Он ведь отмыкал замки слепками с ключей, понимаешь? А откуда у него ключи от моей квартиры? Ну?» oh, понял дядя Моня и заорал на бедного водителя Сережку. «Какого черта ты стоишь, Ганов? Мы уже давно должны были подъезжать к месту!» Ольга не понимала вообще ничего, судя по её округлённым глазам и растерянному выражению, застывшему в них. Но ничего, я ей потом всё объясню. Никита ждал нас у квартиры, держа в руках небольшой ноутбук. Поздоровавшись с дядей Муни, он сразу обратился ко мне. «Вот тут в файлах записи за все праздничные дни. Будем смотреть». Я нетерпеливо топала берцем по мраморному полу площадки до тех пор, пока на мониторе ноутбука не появилось уже знакомое мне лицо Михаила, чуть искаженный углом наклона от камеры. «О-о-о!» протянула я почти в экстазе. «Это какое число?» «Второе. А есть еще пятое». «Вот пятого я его тут и встретила», — тихо сказала Ольга, бросив беглый взгляд на монитор. «Я к тебе пришла, хотела поговорить, но увидела, что света нет». «Это что-то зачастил он к нам. Без приглашения-то», — процедила я. «Никита, это можно на диско сбросить?» «Да не вопрос». А никто не обратил внимания случайно. «На его дубленке все пуговицы были, а?» Вдруг почему-то вспомнила я, хотя тут же подумала. Даже если пуговица и была с дубленки Михаила, то вряд ли он ходил без нее шесть дней. «На правом рукаве одной не было», — удивила меня Ольга, я резко развернулась к ней. «Что? Ты точно видела?» «Точно. Он меня правой рукой за шею обхватил в подвале. Как раз у самого лица эта часть рукавая оказалась. Я еще тогда удивилась, как это Миша такой педантичный, в том, что касается одежды, без пуговицы ходит. Их там три пришита, одна над другой, рядком Вот той, что выше всех, и не было только след». «Так и я не понял», — вклинился дядя Муня, — «о чем речь?» но пришлось коротко пересказать ему, как мы с Никитой обнаружили на полу в коридоре чужую пуговицу. «Ой, надеюсь, хватило у Мани трогать?» «Хватило у Мани снимать перчатки и положить потом ее туда, где нашли», буркнула я, мысленно благодаря Савву за подсказку, ведь это он тогда велел вернуть пуговицу на пол. «Ну и то хорошо. Подозреваю, что у юноши все-таки есть мозги». Пробормотал дядя Моня, имея в виду, разумеется, Никиту, которая делал вид, что не слышит и не обращает внимания, занятый возней с перезаписью видео. Но я почувствовала, как меня отпускает напряжение, но из-за этого подкашиваются ноги. Прислонившись к стене, я пробормотала. «Чё-то нехорошо мне. Может, в квартиру зайдём?» «Нет, Саня!» — категорически заявил дядя Моня, — не зайдем, надо сюда перов вызывать, а до их приезда не следить там, не затаптывать. Это заявление похоронило все мои планы на горячую ванну, махровые халаты отдых под теплым одеялом. <свык> — Ладно, — со вздохом отозвалась я, поднимаясь на ноги. — Только пусть все-таки Ольгу-то кто-нибудь в больницу отвезет. — Да я... — запротестовала было паршинцево но я категорическим тоном перебила. — Оля, я тебя прошу, в больницу... «И будет лучше, если ты там переночуешь, а твоей маме я позвоню. Все, поезжай с Сережей. Да, дядь Монь?» Ну, разумеется, ни у дяди Мони, ни у Ольги больше не осталось аргументов для возражения и Паршенцева, поддерживаемая под руку Сергеем, покинула подъезд. Мы же так и остались на площадке, и Никита расстелил для меня на ступеньках тот самый кусок шкуры, что валялся в багажнике машины, не поленился, сбегал. Но я села к стене и закрыла глаза». Огромное нервное напряжение, в котором я находилась все это время, стало отпускать, и тело постепенно выходило из-под контроля. Хотелось вернуться клубком прямо тут, на ступеньках, и уснуть. Но нужно было ждать милицию, звонить Ольгиной матери, своему отцу. До утра мне так и не удалось сомкнуть глаз, хоть я просто падал от усталости. Хорошо еще, что Никита, как я не старалась отправить его домой, не согласился остался. Именно его заботливые руки вовремя приносили чашку свежего кофе, меняли наполняющуюся окурками пепельницу, именно они укутывали меня пледом, едва я только начинала зябнуть из-за сквозняка. Карипанов тоже серый от усталости решительно распахнул окно, устроив в квартире ледниковый период. Он уже не смотрел на меня с ехидцей, никак не комментировал минимум мебели в квартире, где полно дорогого оружия. Наоборот, пару раз в его вопросах я различала интерес и старалась ответить как можно точнее. «Я смотрю, вы тоже разбираетесь?» Кивнув на книгу, оставленную мной на такте, спросил Карипанов. «Я просто стараюсь разделять то, что интересует моего мужа. Вот и все». Я пожала плечами и потянулась за чашкой. «Умная позиция. Это что ж, у самурайских жен так было принято?» «Это, в принципе, должно быть принято у любых жен». «Забавная у вас философия», — хмыкнул он. «Сами дошли, или муж подсказал?» «А вот скажите, Борис Евгеньевич», — задумчиво проговорила я, глядя в кофейную чашку, «разве вам было бы неприятно, если бы ваша жена, допустим, на рыбалку с вами ездила? Ну, или чем вы там увлекаетесь?» Карипанов снова хмыкнул и зачем-то потер шею. «А черт его знает, если честно!» «Ну вот иной раз говорю, — Ленк, айда на выходные за город, а! Палатку там раскинем, костерок то-се...» Она, нет, Боря, я цивилизованно хочу выходные проводить, ты уж сам поезжай. Ну, плюнешь и валишь один. Да вроде как не случилось ничего, внутри вот скребет. Наверное, вы правы. Я промолчала. Возможно, в чем-то я тоже заблуждалась, совсем уж растворяясь в мужа, но с другой стороны, а для чего тогда людям жить вместе, если тебе не интересно то, что твоему любимому, то о чем разговаривать? О еде? О ремонте? Не знаю. Мне всегда казалось, что семья — это когда все вместе, рядом, когда тяжело одному без другого, когда все пополам. Папа так всегда говорил. Опера уехали около шести, и Карипанов намекнул, что, возможно, на днях дело Акеллы закроют за отсутствием состава преступления. В багажнике Мерина нашли следы крови, кстати, и юноша наш сознался, что вывез труп этой, как ее, ну, любовницы своей. В общем, у меня на своей машине. «Но Паршинцева всё равно молодец, толковая девка оказалась», — сказал он уже на пороге. «Это ведь она мне версию про самурая подкинула, как только первые два трупа осмотрела. Я и не знал, что она тоже увлекается всем этим. Жалко, что она с судебки ушла, была бы хорошим экспертом». «Может, ещё будет?» — Виола отозвалась я, мечтая только об одном, чтобы все ушли, а я смогла спокойно лечь спать. Даже информация об уликах в багажнике машины и о признании Михаила меня сейчас никак не бодрил. Акелу выпустили из СИЗО через сутки. Все это время я безвылазно провела дома, лежа в постели под одеялом. Меня вдруг охватила такая апатия ко всему, что я отключила телефон и даже не побеспокоилась сообщить об этом папе. Мой родитель решил вопрос кардинально, отрядил Никиту, справедливо рассудив, что никому другому я не открою. никит коломился в дверь до тех пор, пока я не устала слушать стрели звонка и не выбралась из-под одеяла, чтобы открыть. «Ну, чё вытворяете опять?» — укоризненно спросил целохранитель, входя в квартиру и опуская на пол два объемистых пакета из супермаркета. «Ефим Йосич рвет и мечет, между прочим». «Да и пусть», — отмахнулась я, выуживая из пакета пачку сигарет. Я так вымоталась за эти дни. Завтра Акеллу отпустит как бы между делом сообщил Никита, унося пакеты в кухню, и я сразу пришла в возбужденное состояние. «Да? А чё ты молчал?» «А как вам сказать, когда телефон отключён?» отбрил телохранитель. «Мы с утра уже знали, вот отец и начал вам звонить». «Чёрт, я узнала такую новость последней, ну что за привычка?» «Никита, Никита, расскажи!» Вцепившись в его рукав и даже забыв, что хотела курить, взмолилась я. «Расскажи, кто звонил, что сказал, во сколько его отпустят?» — Да погодите вы с вопросами! — отбивался Никита, пытаясь одновременно еще и продукты из пакета на стол выгружать. — Вы же явно не ели еще ничего. Мне Эфим Йосыч так и сказал, езжай, мол, голодный ведь сидит, ни за что в магазин не выйдет, раз одна осталась. Издав стон, я отстала, прекрасно знала, что Никита сперва исполнит роль кухарки, а уже потом будет рассказывать, мне никак не удастся его уговорить сменить очередность действий. Прикурив сигарету, я забралась с пепельницы на тахту и подумала, что сегодня в последний раз, позволяя себе подобную вольность, а уже завтра буду, как панька курить в кухне, открыв окно. «Не скажу, что эта мысль меня расстроила». «Я у вас останусь сегодня», — сообщил Никита из кухни. Ефим Юсевич так распорядился, сказал, чтобы я вас завтра к сезону на своей машине вез. Они сами подъедут. «Сами?» — переспросила я. «Да, с Бесо. А Соня?» «С гали останется». Не тащить же ребенка в такое место. Ну, в общем, я так и думала, что папа не удержится и тоже поедет встречать зятя. На дочери моей сочинит какую-нибудь очередную сказку. Да и Бессу, разумеется, поможет, он мастер на подобного рода выдумки. Быстрее бы закончился сегодняшний день, думала я, рассеянно наблюдая за тем, как телохранитель, скинув пиджак и закатав рукава рубахи, ловко управляется с фаршированными блинчиками, посланными галей, укладывая их в глубокий поддон, чтобы разогреть. В мойке у него уже обсыхали помидоры, огурцы и салатные листья. Упаковка семги, скрытая ножом, ждала своей очереди. Длинный французский багет тоже вот-вот превратится в тосты словом, Никита знал толк в кухонной работе. Галя блины прислала с творогом, как вы любите, комментировал он, отправляя под в духовку. И о чем салат заправить. Есть сок лимонный? Над плитой и шкаф, там бутылка из темного стекла. Нашел. Ужин удался, а именно за едой. Никита выложил мне все, что знал. Акелу должны были отпустить часов около одиннадцати, следовательно, к этому времени мы и собирались подъехать. Обвинения сняли, извинения, понятно, формально пробормочет но кому они нужны, эти извинения? Человеку, проведшему довольно много времени вдали от семьи. Мне, перерывший в городе почти все, вплоть до асфальта, чтобы доказать, что мой муж не преступник? Глупость такая, эти извинения. «Да, кстати, Савка звонил», — сообщил друг Никита, доедая последний блин с тарелки. Ну, без всякого интереса откликнулась я. «Ну что, вы сами знаете. Действительно, все началось в этом самом клубе, как я и говорил. Но даже не это интересно, а повод». «Что повод?» «Зависть, Никит?» «Зависть. Черная мокровая зависть к более способному и более удачливому. Ты бы знал, чего и сколько мне наговорил этот Михаил там в подвале». «Я такой ненависти вообще никогда не видел, понимаешь?» Я отхлебнул чаю. «Он готов был Сашку разорвать, если бы сил хватил. Настолько сильно ненавидел, что даже любовницу свою не пожалел. А девка, в принципе, и виновата в ни в чем не была, разве что хотела, наверное, кусок пожирнее отхватить». Никита помолчал пару минут, а потом вдруг спросил. «Вы не будете против, если я Савке телефон ольги дам?» «Зачем?» «Не поняла я». «Все закончилось, Акилу выпускают. Зачем?» И только тут осеклась, поняв смысл. «А-а-а! Вон-то о чем! Забавно!» «А что?» — не смутился телохранитель. «Он увидел ее фотку у меня на компе. Там есть одна. Я с вашего мобильника сбросил». Я, понимающих, мыкнула и написала на салфетке ольги номер. Собственно, почему бы и нет? Савва парень серьезный, увлеченный и собой не дурен. Вдруг получится». Я давно не одевалась с такой тщательностью, как перед поездкой в СИЗО. Мне хотелось, чтобы, увидев меня, Акела забыл обо всем. Хотелось порадовать его своим видом, чтобы он увидел, какая я. Но в последний момент друг решила, а пропади все пропадом. Он меня любит любую, и нет смысла что-то выдумывать. Надену любимые кожаные брюки и куртку. Так и поступила вызвав удивление у Никиты. «Между прочим, Акела этого не одобрит», — заметил он, заканчивая готовить завтрак. «Ой, Никита!» — сморщилась я, забираясь на табурет. «Ну, перестань, а! Я полжизни провела в таком виде, Сашка ни слова не говорил. Это в последнее время...» «Вот-вот!» — подхватил он, подведывая ко мне тарелку с омлетом. «Именно на это самое последнее время он ориентируется. Он вас такой уже не помнит?» «Да бред какой-то!» — разозлилась я. «Вот ты свою девушку за что любишь?» «За то, какая она способная и тщательно одетая продавец-консультант в дорогом бутике, ну нет ведь!» Ты ее любишь, потому что тебе с ней хорошо, что ни о ком и думать не хочется. А во что она при этом одета, ты вообще вряд ли замечаешь. Ну, прям там, — возразил Никита, усаживаясь на табурет напротив меня. Я всегда вижу, в чем она ходит. А если тебе не нравится, то что? Переодеваться отправляешь? Короче, хватит, — отрезала я. Мой муж, как хочу, так и выгляжу. Никита надулся и умолк, сосредоточившись на омлете и кофе. Я есть не могла, нервничала, вяло ковыряла вилкой в тарелке, разгребая в разные стороны зеленый горошек, ломтики красного болгарского перца, кусочки помидоров и листики петрушки. Устав мучить омлет, я отодвинула тарелку, закурила, отклебнула кофе. Время тянулось отвратительно медленно, как будто нарочно. Я готова была уже идти к СИЗО пешком, чтобы хоть как-то приблизить момент встречи с акелой Наконец-то Никита закончил завтрак, потянулся, взял с подоконника кобуру с пистолетом и глянул на меня — поедем, пожалуй. Он не успел даже договорить, а я была уже в коридоре, шнуровала берца. Я буквально сверлила глазами ворота Сизой, если бы могла, расплавила бы их. Время шло, Келла все не появлялся, я уже вовсе нервничала, топталась на месте, как привязанная лошадь, топтав рифлеными подошвами берцев в снег на небольшом газончике, у которого мы припарковались. Никита терпеливо сидел в машине, отца и бесу еще не было, и мне казалось, что все это элементы вселенского заговора против меня Наконец показалась папина машина, из нее, пыхтя в унисон, выбирались и папа, и Бессо. Я не кинулась навстречу, как сделала бы это пару лет назад, не повисла на шее Бессо. Я уже слишком взрослая, замужняя, и даже мать не пристала мне вести себя как ребенку. «Давно ждете?» — буркнул папа, подойдя ко мне, взяв за плечо. Я неопределенно кивнула. Бессо зацокал языком, забормотал по-грузенски и начал прохаживаться взад-вперед, заложив за спину руки. Моне не звонил? Папа сунул в рот Беломорину и зашарил по карману в поисках зажигалки. Я молча протянула свое, он прикурил и повторил вопрос. Моне, говорю, не звонил тебе? Нет. Да где же он, старый черт? пробормотал папа, и я услышал в его голосе беспокойство. Это мне не понравилось. А дядя Моне тут при чем? он зачем? Сань, ты не дергайся, ладно? Без тебя разберутся. а Я затопала ногами. Папа, видимо, забыл, что мне нельзя говорить подобное. Я сразу прихожу в ярости перестаю себя контролировать. Так, говори, в чем дело? Ну-ка, Никшни! Зыркнул глазами мой родитель, я слегка присмирела. Сказано, Моне нужен. Все на этом. Марш машину! Синяя вон вся! Пришлось подчиниться. Но сидя в машине, я все-таки слегка приоткрыла стекло и услышала обрывок разговора отца обессо. больше бы ничего не накопали мало ли знаешь ведь, чем занимались то негромко говорил папа время прошло сказали в 11 уже первый час его нет ты мой не набрал спросил бесу покусывая костяшку пальца да не отвечает хоть гудки идут О -о -о, сашка не переживет вздохнул бесу так надеяло что выпустят Я вся обмерла и похолодела. Это что ж, получается, Акелу могут не отпустить? Не отпустить из-за каких-то там старых папиных дел? Меня затрясло. Такой убийственной информации я не ожидала. Могут не отпустить. Я ткнулась лбом в спинку сиденья и закусила губу, чтобы не расплакаться. Впервые за долгое время я чувствовала себя совершенно беспомощной. От меня больше ничего не зависело, и даже мое отменное умение стрелять и гонять на байке сейчас ничего не значит и ни на что не влияет... Я могу только сидеть в машине и ждать. Ничего другого уже не будет. Папа и Бессон наматывали круги вокруг машин. Никита молча сидел на водительском месте, скрестив на руле руки, но я чувствовала, тоже переживает. Он вообще трепетно относился ко мне и ко всему, что со мной связано, уважал моего мужа, а потому принимал наши проблемы очень близко. Вдруг в открывшейся двери СИЗО показалась круглая фигура дяди Мони. Я видела, как застыли на мгновение Бессо и папа, рванула дверку и выскочила на улицу. В два прыжка я оказалась возле дяди Мони, схватила его за и дубленки. «Ну, что еще случилось? Где Акела?» «Так и не надо так кричать, чтобы дядя Мони оглох. отпустишь шубу, скаженная!» Дядя Мони пытался отцепить мои руки от дубленки, но я держала крепко и не собиралась сдаваться. «Фима, твоя дочь, хулиганка! Когда уже появится этот Ганов, Акела заберет у меня эту головную боль!» Внезапно на мои руки легли... Огромные ладони, и я затылком уперлась в кого-то высокого. Откинув голову назад, я едва не завизжала. На меня, сверху вниз, улыбаясь, смотрел муж. «Все воюешь, малышка?» Я молча развернулась, отпустив многострадальную дубленку дяди Моне, и уткнулась лицом в Сашкину кожанку. «Ну, что ты? Не надо расстраиваться. Все закончилось, но я с тобой. Сзади заскрипел снег, подошли папа и Бесо, я услышала, как отец негромко говорит дяде Моне. моня ты в другой раз не испытывай мое терпение, оно ведь не того, не резиновое, да и Сашка вон нервишки-то попортила. А шо мог Моне? Шо мог Моне, я тебя спрашиваю? Следователь приехал, какие-то бумажки тряс, расспросы вел. Моне должен был сказать «Все уважаем, и там Фима нервничает». «Так Моне должен был сказать, да?» — отбивался старый адвокат. я же, задрав голову, смотрела в лицо Акелла и не могла оторвать взгляд. Почему-то было ощущение, что мы не виделись вечности, теперь я вспоминала, как он выглядит. Что, Аленька, небритый, да? Ну, прости, сегодня не успел. С утра приехал следователь. Извиняющимся тоном проговорил муж, и я, как будто только сейчас, заметила щетину, росшую на его лице клочками из-за шрамов от ожогов. «Да ну что ты? Разве в этом дело?» Я подняла руку и провела ладонью по его щеке. «Я, я так соскучилась. И я, малышка. А где дочь?» Оглядывая машину, спросил Сашка. «У папы. Мы там все праздники провели». Папа, наконец, устал ждать, пока взять соизволит оторваться от меня и решит поздороваться, и сам протянул руку. «Ну, здоров, что ли? Как сам?» Сашка пожал протянутую руку, не выпуская меня. «Спасибо, Фима, все хорошо, обвинения сняли». «Да я уж в курсе, что сняли». «Теперь послушаешься меня, а? Вернетесь в поселок». «С твоим добром вообще надо бункер иметь, чтобы дуракам неповадно было зариться». Мы подумаем. Серьезно ответил Акелла. Я про себя отметила, что муж явно много думал в СИЗО о будущей жизни. Папа несколько раз просил нас вернуться обратно в поселок, чтобы я и Соня находились поблизости, и чего уж скрывать, смогли пользоваться его охраной, когда кела нет дома, но Сашка упорно отказывался. Чувствую, что последние события заставили его основательно пересмотреть собственное решение жить в городе. А что? Машина есть, мы с ним точно так же можем ездить на работу. Ну, просто вставать нужно будет чуть раньше. Но для нас обоих ранние подъемы проблемы не были. Соню можно будет точно так же возить в школу по очереди. А забирать может кто-то из охранников, тот же Никита, например. Так что резон был. И мне уже казалось, что Акела практически согласен. Дома нас ждал пир горой. Галя с самого утра наготовила столько всякой еды, что я застонала. Соня, вертевшаяся с ней на кухне... Просмотрела момент, когда в доме появился Акела, а потому он сумел неслышно замереть в дверях, ожидая, когда девочка повернется. Она, вся в муке и сладкой начинке для ватрушек, развернулась на какой-то звук и увидела отца. Издав почти индейский крик, Соня сорвалась с табуретки и повисла на руках Акелы, пачкая того мукой и джемом. пап Папа вернулся! Папа вернулся!» «А ты чего такая сладкая?» Целую ее в щеку, улыбнулся Акела. Это я тебе пирог стряпаю с апельсиновым джемом, — гордо объявила дочь и повернулась к Гале. — Видишь, баба Галь, как хорошо, что мои родители любят кожановые вещи, да? Папа меня тоже за муку не ругает. — Кожаная Сонька, — поправила я, укратко истянув из-под белого полотенца пирожок с капустой. — Ой, мам, — отмахнулась она, — какая разница? Главное, что не пачкается. Мы рассмеялись, и Акела, подхватив Соню на руки, щелкнул ее пальцем по носу. гонки диска спросил он неожиданно но соня не растерялась с сугой громко заявила она обнимая отца за шею примечание как дела спросил отец круто ответила соня конец примечания М -м, «Сленг! Поморщился Акела, но, помелькнувшему в единственном глазу довольному выражению, я заключила, что он не считает это ужасным, а скорее рад, что дочь знает и довольно свободную форму ответа на вопрос, чем та, что положена классическим канонам «В Гааками», -ка — прошептала я с любовью, глядя на мужа, и он, услышав, кивнул, как будто подтверждая. «Твой, мол, примечание». В ага мой волк, в переводе с японского, конец примечания. «А по-русски все не базарит в этом доме, да?» Усмехнулся входящий в кухню бессо и я не удержалась от язвительного комментария. «Это, — говорит, — человек, чей замусоренный словарь может служить объектом изучения для филологов. Мы хоть по-японски, а ты вообще по-фене». «Вай, Сашка, уксус девка!» — захохотал Бесо, колыхаясь животом, и Сонька изумленно распахнула глаза. деда без а что у тебя в животе комок нервов сонечка комок нервов продолжал хохотать он осторожно поддергивая визящую от удовольствия соню за ногу я уже давно не была так спокойно и счастлива как сегодня мы сидели за огромным накрытым столом и папа был доволен жизнью все его любимые люди оказались рядом пир гору и все такое Я же постоянно держалась под столом за коленом мужа, словно боялась, что стоит не рожать пальцы, он исчезнет. Я так настрадалась без него, что даже мысль разлуки казалась мучительной. Ночью, ложив спать Соню, мы выскользнули из дома и забрались на чердак. Там когда-то у меня было тайное убежище. Обнявшись, мы сидели на старом диване, я рассказывала мужу обо всём, что произошло со мной и с Ольгой за это время. Акела внимательно слушал и всё крепче прижимал меня к себе. Аленька... «Какая же ты у меня сильная!» — хрипло проговорил он, когда я замолчала. «Ведь это же ты меня вытащила!» «Саш, ну о чем ты говоришь?» — укоризненно спросила я, заглядывая ему в лицо, на которое падал свет от фонаря, висевшего прямо над чердачным окном. «Для меня в жизни нет ничего более важного, чем ты и Соня. Я землю готова была грызть, чтобы доказать, что ты невиновен. Ведь я знаю, что ты никогда не смог бы на безоружного с мечом». «Знаешь, Аль...» Это самое важное, когда тебе верит близкий человек. Вот когда наоборот это все, а жизнь закончилась. Ты мой волк. Я всегда буду верить тебе. Я стану прежний Саш. Такой, как ты хочешь. Это просто сейчас. Ты не смотри, мне пришлось. Сбивчиво заговорила я. Просто я иначе не смогла бы, не сумела. Аленька, ну что ты говоришь? Перебил он ласково. Я люблю тебя любую, это ведь совсем не важно, кимоно на тебе или кожанка, или берцы. Я люблю в тебе другое, и ты это прекрасно знаешь. Я просто хотел как лучше. Хотел, чтобы ты была женщиной. Но теперь понимаю. А мне не нужно, чтобы ты как-то менялась. Мне нужно, чтобы ты просто была. Была со мной. Ничто другое мне не важно. Я уже и забыла. какие у него нежные губы.